Глава 48. О близости городишки свидетельствовал скромный без гербов и виньеток дорожный указатель: "Oul Creek, Савины ручей". Оказалось, у Долли в Рексбурге подруга. Они с дачей съехали всю ночь, а у ше из Рексбурга дача продолжила путь одна автобусом. Долли спросила: "Может, составите ей компанию?" Дача ответила отказом, но не забыла про спасибо. Автобус был большой, серебристый с красным и синим На нужной остановке дача сгребла сумку, прошла между кресел и шагнула со ступеньек. Вот она и в Ойоминге. Водитель окликнул её, пожелал доброго пути, закрыл дверь. Дача подняла голову, из окон на неё смотрели одни пристально, другие с улыбкой. Напоследок обдало запахом бензина, пахнуло душным теплом работающего двигателя. С того дня дача спритихла, взяла привычку смотреть большей частью в себе под ноги. Так она и шла, сопущенной головой, Миновала отель «Капитал» и ряд магазинов над каждым входом маркиза, вывески вроде керамика «Лейси», антикварная лавка «Олдена», цветочный магазин «Прессли», пафосные безделушки для тех, кому деньги девать некуда. Позади осталась библиотека «Карнеги». Солнце разбухло, к вечеру зависло над горным хребтом «Бигхорн». Между ним и Олл Крик застыли валы холмистой равнины. После автобусной духоты дача сдышала глубоко, Ходьбой пыталась размять ноющую спину. На автозаправочной станции в идеально чистой уборной она умылась и причесалась, спрятав волосы под шляпу. У Дачис была карта. Пункт назначения очерчен кружочком. Поглядеть вроде недалеко. Пройдя менее мили, Дачис увидела лужайку с опрятными домиками по периметру. Поворот на другую улицу, и вот она на месте. «Начальная школа муниципалитета Оу Крик», — гласила надпись. Передеме стоит здание. Игровая площадка на территории слипит свежей белоснежной разметкой. Горшпоф фонтанирует цветами. Напротив школы лужайка с древним дубом, напомнившим дачу с Кейп-Хейвенской деревы желаний. Дача спопрошла к дубу, стояла под развесистыми ветвями, затем села на кучку опавших листьев. Взяла один листок, стала рассматривать его на просвет, упиваясь чистейшим оранжевым цветом. В сумке у неё была бутылочка воды. Дача сопила немного. Надо оставить на потом. Был ещё шоколадный батончик, но она слишком нервничала, кусок не полез бы ей в горло. Подъехала и остановилась первая машина за ней вторая. По большей части родители шли за своими детьми пешком. Питера она увидела как-то вдруг, неожиданно. Джет рвался вперёд, натягивал поводок, Питер улыбался всем без разбора. Вот скатилось с крыльца первая стойка малышей. Дача споряжала к сердцу О белодоне. Без нужды поправила шляпу, зачем-то перешнуровала кроссовку. Платье на ней было самое лучшее, жёлтое, робинов любимый цвет. Увидев брата, дача едва не задохнулась. Робин вытянулся, волосы у него теперь гораздо короче, улыбк чудесная и без подтекста. Ни одно сердце разобьёт, когда вырастет, в этом можно не сомневаться. Робина вела Люси, и видно было, как крепко вцепился он ей в ладонь. Вот они, двое почти прошли аллею, вот Робин увидел Питера, бросился к нему, оставив Люси. Питер сгреб его, подхватил, прижал к себе. Робин блаженно зажмурился. Объятия были взаимными, долгими. Наконец Питер опустил Робина на землю и вручил ему поводок. Настала очередь Джетта. Пёс запрыгал вокруг мальчика, принялся лизать ему лицо. Робин залился смехом. Датчас наблюдала не в силах пошевелиться и последовать за счастливым семейством в парк, где Питер сперва качал ее брата на качелях, затем подсадил на лесенку и бросился к языку детской горки, чтобы поймать его на спуске. Датчас все смотрела. Каждая улыбка Робина была как бы ее улыбкой. Его смех, казалось, звенел на все окрестности. До парка, наконец-то, добралась Люси с пухлой от детских тетрадок сумкой, Робин метнулся к ней словно после долгой разлуки. Всё семейство направилось домой. Дача сошла следом, держалась на приличном расстоянии. Впрочем, могла бы и меньше осторожничать. Они, занятые друг другом, её так и так не заметили бы. Она предприняла несколько попыток окликнуть их, но каждый раз вымучивала на выдохе только имя брата, практически неслышное даже ей самой. Дом оказался что надо: зелёный садинк, белые ставни, ухоженный дворик. Именно такой дом виделся дача в мечтах. На калитке собственный почтовый ящик с надписью Лейтаны. Солнце село, дивное небо в Оменинге с надеждой раскрыло даче свои объятия. Она пошла по улице, заглядывая за соседский забор, отмечая: "Да, с соседями порядок. У них дети, а у тех велики бейсбольные биты и мячи". Когда совсем стемнело, дача свернулась к дому Лейтана, перелезла через изгородь. Во дворе игровой комплекс с качелями, принадлежности для барбекю, домик для насекомых. Она долго стояла, не шевеляясь, пока бесчетные звезды не возвестили о том, что ночь полностью созрела. Дача споднялась на крыльцо и приникла к оконному стеклу. В доме горел свет, и ей предстала идиллическая картина. Люси помогает Робину с домашним заданием. Питер только что приготовил ужин, накрыл на стол, зовет жену и сына — Вот они расселись, телевизор включен, но звук на минимуме. Джет у Робинова стула глядит в рот маленькому хозяину. Робин съел все без остатка. Дачес досмотрела сцену до той минуты, когда Питер чмокнул Робина в темечко, а Люси взяла его за ручку и, прихватив книжку, повела по лестнице наверх укладываться. Будет ли Робин помнить об испытаниях, что выпали им с Дачес? Велик шанс, что нет, не будет». что его память не сохранит ни единого эпизода. Робин ещё малыш. Пластично не только его будущее, но и прошлое. Ему принадлежит весь мир, он принц и всегда был принцем. Дача наконец-то поняла, что это означает. Нет, дача с ней из тех, которые ревут по всякому поводу. Но сейчас можно. Нужно было открыть шлюз, она его открыла. Дача соплакивала все, что утратила, рыдала по всему, что обрел Робин. А когда слезы иссякли, она приложила к стеклу ладони и шепнула брату «Прощай».